На призыв Кортеса в короткое время откликнулось 300 человек, со всех сторон к нему стекались деньги и товары, но этого оказалось недостаточно. Тогда Кортес, отдав все, что у него было на вооружение флота, заложил свои поместья и занял у знакомых купцов крупные суммы на покупку съестных припасов, оружия и лошадей. Тем временем подозрительный Веласкес, подстрекаемый своими обиженными родственниками и разными недоброжелателями, едва не разрушил все дело Кортеса. Растущая популярность начальника экспедиции лишила наместника покоя. Он понял, что Кортес не из тех людей, которые остаются в тени, и решил, пока еще не поздно, сместить его и назначить другого начальника. Но Кортес, тайно извещенный об этом Дуэрте и Ларосом, Решил ускорить свой отъезд. Хотя экипаж был еще укомплектован и вооружения недостаточно, он собрал всех своих людей и ночью снялся с якоря. Одураченный Веласки скрыл до поры до времени свой гнев, но сейчас же принял меры, чтобы задержать Кортеса. А тот не терял даром времени. Остановившись в одной из ближайших гавней, он пополнил запасы провизии и принял... На борту многих спутников Грихальва, среди которых были такие испытанные мореходы, как Лоцман Антони Аламинус, Педро Альвараде и его братья де Оли, Алонсо де Авила, Гонсало Сандоваль, Бернальдес де Кастильо, автор уже известный нам драгоценной хроники и другие. Затем Кортес направился к порту Тринидад на южном берегу Кубы, продолжая и там пополнять запасы. В это время Тринидадский Алькальд получил письмо от Веласкиса с приказом задержать Кортеса и лишить его начальства над флотом. Но сделать это было нелегко, так как Кортес насчитывал много приверженцев. Алькальд даже и не пытался привести в исполнение приказ наместника. Желая набрать на корабль побольше добровольцев, Кортес продолжал вербовку в Гаване среди экипажей кораблей, стоявших на рейде. Когда Веласкес узнал об этом, он сделал еще одну попытку задержать Кортеса, послав соответствующий приказ вице-губернатору Гаваны. Но Кортес, окруженный солдатами, которые, по словам Берналя Диаса, отдали бы за него жизнь, свободно вышел из Гаваны. Наконец вербовка добровольцев закончилась, все необходимое снаряжение было погружено, и 18 февраля 1519 года Корт спустился в море с флотилией из 11 кораблей, причем самый большой из них имел не более 100 тонн водоизмещения. Кортоса сопровождали 110 матросов, около 500 солдат, 200 индейцев и несколько женщин для хозяйственных работ. Артиллерия состояла из 10 больших, и четырех малых фальконетов, а кавалерия — всего из шестнадцати всадников. Примечание. Фальконет — старинное малокалиберное орудие, стрелявшее свинцовыми ядрами. Конец примечания. С этими почти ничтожными силами, собранными тем не менее с величайшим трудом, Кортес отправился в поход против могущественного властителя — государство которого было обширнее всех испанских владений вместе взятых. Это предприятие было сопряжено с такими невероятными трудностями и лишениями, что если бы Кортес предвидел только половину из них, то его решимость без сомнения поколебалась бы. Но, как сказал один древний поэт, «Судьба улыбается тем, кто смело идет ей навстречу». Выдержав в океане страшную бурю, флотилия пристала к острову Косумель у северо-восточного берега Юкатана. Жители острова Индейцы Майя, то ли запуганные испанцами, то ли слабо верившие в своих богов, быстро согласились обратиться в христианскую веру и позволили испанцам сокрушить идолов. Здесь на корабле Кортеса Неожиданно явился один испанец по имени Херонима де Агуэляр, находившийся восемь лет в плену у индейцев. Этот человек хорошо говорил на языке майя. Он оказал Кортесу большие услуги в качестве переводчика. Обогнув мыс Каточе, Кортес, по примеру Грихальвы, углубился в залив Кампече, Затем прошел мимо Чампатона и поднялся вверх по реке Табаско, надеясь, как и его предшественник, добыть у местных индейцев много золота. Но настроение туземцев резко изменилось, и они сделали попытку оказать сопротивление высадке испанцев. Несмотря на то, что индейцев было в несколько раз больше, чем испанцев, И сражались они с изумительной храбростью, испанцы одержали легкую победу. Пушечные залпы и набеги кавалеристов, которых местные жители принимали за сверхъестественные существа, привели индейцев в полное смятение. Никогда еще индейцы не видели лошадей, говорит Бернальдес, и показалось им, что конь и всадник Одно существо, могучее и беспощадное. В этом сражении погибли сотни индейцев, между тем, как потери завоевателей ограничились двумя убитыми и несколькими ранеными. Вскоре Кортес заключил с индейцами мир и получил от них дань съестными припасами, хлопчатобумажными тканями и небольшим количеством золота. Кроме того, индейцы дали Кортесу 20 молодых невольниц, среди которых была знаменитая красавица Марина, прославленная всеми испанскими летописцами за то, что она, легко изменив своему народу, перешла на сторону испанцев и оказала Кортесу много ценных услуг при завоевании Мексики. Малиналь Таковы было настоящее имя подруги Кортеса, была родом из племени ацтеков и находилась несколько лет в плену у индейцев Табаско. Цитата. «Кортес всюду брал ее с собой в качестве удивительной переводчицы», — пишет Бернальдес. «И была она нам верным товарищем во всех войнах и походах, настоящим божьим подарком в нашем тяжелом деле». Многое удалось нам совершить только при ее помощи. Понятно, что она имела громадное влияние, самое громадное во всей новой Испании, и с индейцами могла делать, что хотела. Конец цитаты. От Табаска Кортас повел корабли на запад в поисках удобной гавани которая была найдена у того самого острова Сан-Хуан-де-Улуа, где остановился Грихальво. Едва флотилия бросила якорь, как к адмиральскому кораблю безбоязненно приблизилась лодка с туземцами. С помощью Марины Кортас узнал, что эта страна входит в состав большого государства, во главе которого стоит могущественный властитель по имени Монте-Сума. Живет он в своей столице, Тену Чтитлане, или Мехико. Кортус сообщил индейцам о своих мирных намерениях, вручил им подарки и высадился на берег материка, в жаркой и нездоровой местности, где вскоре был заложен город-крепость Веракрус, истинный крест. Уже на следующий день Кортус уявился с большой свитой губернатор близлежащей провинции по имени Теотиле, посланный монте -Сумой. Зная, какое беспокойство внушало верховному властителю появления испанцев, Теотиле был очень встревожен, когда Кортес изъявил желание тотчас же отправиться к нему для переговоров. Желая задобрить воинственных чужеземцев, Теотиле приказал положить к ногам Кортеса богатые дары, красивые ткани, плащи из перьев и золотые украшения, которые сразу же возбудили жадность у европейцев. Чтобы дать туземцам представление о своем могуществе, Кортес приказал выстрелить из пушек. Грохот орудийного залпа привел индейцев в ужас. Во время этого первого свидания с европейцами мексиканские художники тщательно зарисовывали на белой ткани испанские корабли, войско Кортеса, лошадей, борзых собак и все, что вызывало удивление у местных жителей. Эти рисунки делались по приказанию Монтесумы Но прежде чем перейти к рассказу о покорении Мексики Кортесом, и его сражениях с ацтеками следует сообщить некоторые подробности о самой империи Монтесумы, которая, несмотря на ее кажущееся могущество, уже таила в себе зародыш разложения и упадка. Этим и объясняется тот удивительный факт, что небольшая горстка авантюристов сумела завоевать обширную страну. Та часть американского материка, которая подвластна была Монтесуме, Носила название Анагуак и простиралась от 14 градусов до 20 градусов северной широты. Почти посреди этой империи расстилается живописная мексиканская долина с необыкновенно плодородной почвой и прекрасными озерами, лежащая на высоте 7500 футов над уровнем моря. Несмотря на то, что эта часть Мексики находится в тропическом поясе, Мексиканская долина отличается умеренным климатом. Здесь не бывает ни палящего зноя, ни нестерпимого холода. Круглый год здесь царит благодатная весна. До нас дошло очень мало подлинных документов о народе, населявшем Мексиканскую долину в древние времена. Мексиканские летописи были сожжены невежественными конкистадорами и монахами-фанатиками с ожесточением уничтожавшими все, что могло напоминать о традициях побежденного народа. В начале VII века на Плоскогорье Анагуак поселилось племя тальтеков. Это был смышленый народ, занимавшийся земледелием и ремеслами. Тальтеки искусно обрабатывали металлы. Они возводили большие здания, развалины которых и теперь еще встречаются в Мексике. После четырехвекового владычества Тальтеки исчезли из этой страны так же таинственно, как и появились в ней. Спустя столетия на их место пришло с северо-запада дикое племя Чичимеков, которое вскоре, в свою очередь, было вытеснено другими, более цивилизованными народами. Наиболее значительным среди этих народов были ацтеки. После многих десятилетий непрерывных войн и переселений ацтеки остановились в Мексиканской долине, где в 1325 году основали на островах Горного озера свою столицу Теночтитлан. Цивилизация ацтеков, сначала ограничившаяся пределами Мексиканской долины, успела за одно столетие распространить свое влияние На Запад до Атлантического океана и на восток до Тихого. В короткое время ацтеки стали самым цивилизованным народом из всех племен Нового Света. В Мексике существовало право собственности, процветала торговля, развивались ремесла, было установлено денежное обращение, хорошо налаженная административная система и целая сеть курьерских постов, вполне отвечавших своему назначению, позволяли быстро передавать любые распоряжения с одного конца империи в другой. Красивые города, величественные дворцы, многочисленные храмы, крепости, мосты, акведуки, хорошие дороги – все это свидетельствовало о сравнительно высокой культуре ацтеков, вступавшие, однако, в резкое противоречие с их жестокими религиозными обрядами. Среди ацтеков было распространено многобожие – полигеизм. Жрецы составляли значительную касту и пользовались большим влиянием даже в политических делах. Религия ацтеков включала в себя самые дикие кровожадные обряды. Ацтеки верили в очистительную силу человеческих жертвоприношений. Этот ужасный обычай получил особенно широкое распространение в XIV-XV веках, когда ацтеки ежегодно приносили в жертву своим богам до 20 тысяч человек. Несчастные жертвы этого религиозного изуверства набирались большей частью из населения покоренных земель, которые приносили... Дань своим победителям не только деньгами и продуктами земледелия и ремесла, но и людьми. Иногда число жертв достигало громадной цифры. Известно, например, что в 1486 году при освящении нового храма в теночтитлане за один только день было убито 70 тысяч военнопленных. Древняя Мексика имела монархический образ правления. Власть государя, или вернее сказать верховного вождя, вначале довольно ограниченная, усиливалась вместе с завоеваниями и вскоре приняла деспотический характер. Верховный вождь, он же одновременно верховный жрец, всегда выбирался из одного и того же рода его возведение на престол сопровождалось огромным количеством человеческих жертвоприношений. Могущественный Монтесума принадлежал к жреческой касте, и при нем особенно окрепла и усилилась верховная власть вождя. Ведя с молодых лет завоевательные войны, он значительно расширил свои владения и поработил соседние племена. Эти племена охотно переходили за тем, на сторону испанцев, полагая, что господство этих новых завоевателей будет менее тягостным и менее жестоким, чем владычество ацтеков. Если бы монте -Сума со своими силами напал на испанцев, когда последние находились в жаркой и нездоровой местности Веракрус, то, без сомнения, Кортес не выдержал бы натиска, и был бы разбит, несмотря на превосходство своего оружия и дисциплинированность солдат. Если бы ацтеки использовали эту возможность, то завоевание европейцами Мексики могло бы отодвинуться на неопределенное время. Но тех качеств, какими в избытке обладал Кортес, как раз и не доставало Монтесуме, он никогда не отличался способностью принимать быстрые и твердые решения. Не осмелившись вступить в открытую борьбу с Кортесом, Монтесума отправил к нему послов с подарками и велел сообщить чужеземцам, что он просит их вернуться во Свояси, так как путь в его столицу слишком далек и опасен. Кортес, конечно, не удовлетворился таким ответом, а богатые подарки еще больше разожгли его алчность. Но оставаться дольше на нездоровом берегу, где свирепствовала болотная лихорадка, было невозможно. Уже 30 испанцев умерло от этой страшной болезни. Положение становилось критическим. Среди испанцев начались раздоры. И тогда Кортас принял смелое решение. Чтобы оградить свои корабли от нападения индейцев, он заложил на берегу крепость Вера Крус вокруг которой должен был затем вырасти целый город. Цитата. «Избрали мы управителей города, алькальдов и резидентов, на рынке выдрузили позорный столб, а за городом построили виселицу. Так было положено начало новому городу». Конец цитаты. Пишет Берналь Диас. Кортас предоставил городским властям широкие полномочия и заранее заручился от них грамоты, официально назначавшей его именем короля губернатором и верховным судьей новой колонии. Это высокое звание не только освобождало Кортаса от ответственности перед Веласкисом, но и давало ему право на получение двух пятых всей добычи. Кроме того, Кортес выделил лучший корабль и послал двух своих приближенных Пуэрто-Керреро и Монтехо в Испанию с поручением доставить королю Карлу Пятому письмо и образцы мексиканского золота. Этим Кортес хотел обеспечить себе благосклонность испанского двора. Устроив таким образом свои дела, Кортус выступил в поход и вскоре достиг города Семпуала, где ему был оказан хороший прием, и были вручены богатые дары. Касик племени Татанаков пожаловался Кортусу на притеснение, чинимые ацтеками. Цитата. «Гнет так силен, что некуда двинуться», — говорил Касик. «Но никто не смеет противиться» зная, что Монтесума владеет множеством провинций и городов и несметным войском». Конец цитаты. «Кортес заключил с этими индейцами союз и уговорил их отказаться платить дань Монтесуме. Мексиканские чиновники, прибывшие в это время за сбором дани, по приказанию Кортеса были обезоружены и взяты в плен». Таким образом, Испанцам посчастливилось найти союзников в первые же дни высадки на Мексиканское побережье. Но действие «Кортеса» связывало постоянное брожение в его собственном лагере. Сторонники Веласкеса организовали против «Кортеса» заговор и стремились захватить корабли, чтобы вернуться на Кубу. Видя, что ему предстоит непрерывная борьба с малодушными и заговорщиками, Кортес пошел на отчаянное средство. Он приказал вытащить на берег все суда и снять с них канаты, якоря и железные части под тем предлогом, что корабли пришли в полную ветхость и не могут больше служить. Тем самым путь к отступлению был отрезан, и все участники экспедиции были поставлены перед необходимостью победить или умереть не опасаясь более неповиновения или недостатка дисциплины в своем войске. Горто 16 августа 1519 года оставил Сэмпуалу и выступил в поход к столице Мексики Теночтитлану. Армия завоевателя состояла из 400 пехотинцев и 15 всадников. На вооружении было семь маленьких пушек, фальконетов, которые тащили индейцы. Кроме того, Кортес взял с собой 1300 индейских воинов из союзного племени, татанаков и тысячу носильщиков. Уже на второй день Кортес достиг границы маленькой области Тлашкала. Вольнолюбивое население которая, ненавидя всякую зависимость, не хотела платить дань монте кортес надеялся, что его обещание немедленно освободить индейцев от мексиканского ига поможет ему склонить тлашкаланцев на свою сторону и превратить их в союзников. Он отправил послов выговорить разрешение у тлашкаланского Касика пройти через его страну, чтобы достигнуть Мексики. Но послы были задержаны. Итлашкаланцы выслали навстречу испанцам сильное войско. Тем не менее, Кортас двинулся внутрь страны. В течение 14 дней ему пришлось выдерживать непрерывное нападение тлашкаланских войск, общая численность которых достигала 30 тысяч человек. Тлашкаланские индейцы обнаружили такую храбрость и стойкость, что привели удивление испанцев, до сих пор не видевших ничего подобного в новом свете. Однако вооружение у тлашкаланцев было первобытное. Они располагали только деревянными копьями, мечами и стрелами с костяными наконечниками. К тому же и тактика у них была самая примитивная. Как могли они выстоять с таким вооружением против порохострельных орудий, металлических сабель и мечей? Когда тлашкаланцы увидели, что после всех сражений, стоивших жизни их самым храбрым воинам, у испанцев почти не было убитых, они приписали чужеземцам сверхъестественную силу. Оказала свое действие и необычная тактика Кортаса. Пойманных лазутчиков он отсылал с отрубленными руками, но индейцев, заключенных в плен, не только не убивал, как это делали стейки после каждого сражения, а отпускал целыми и невредимыми, да еще с подарками. После нескольких сокрушительных побед Кортес предложил тлашкаланцам мир, угрожая в противном случае истребить их всех до единого. Между тем к Кортесу прибыли новые посланцы монте с подарками и с новым требованием воздержаться от похода на Кеночтитлан, так как путь этот далек, горист и безводен. Монтесума понадеялся было, что чужеземцы погибнут от мечей тлашкаланцев, а теперь ему приходилось опасаться за судьбу своего государства. Побежденные тлашкаланцы пошли на все требования, признали себя данниками Испании и поклялись помогать Кортасу во всех его походах, а он со своей стороны обещал оказывать им покровительство и освободить их от власти ацтеков. И в самом деле мир пора уже было заключить. В лагере испанцев положение было далеко не блестящим. Многие были ранены, остальные страдали от болезней, голода и переутомления. Последовавшее затем триумфальное вступление в Тлашкалу где испанцы были встречены как некие сверхъестественные существа, помогло им довольно быстро собраться силами. После двадцатидневного отдыха в этом городе Кортес повел на Мехико всю армию, пополнившуюся шестью тысячами тлашкаланских воинов. По дороге он посетил Чолулу, священный город от где находился храм одного из мексиканских богов, Кецалькоатль. Сюда из разных мест Мексики стекались паломники на поклонение этому божеству. Монтесума был очень рад этому обстоятельству, потому ли что он надеялся, что боги сами отомстят испанцам за оскорбление святынь, или потому что рассчитывал на бунт и резню, которые могли быть легко вызваны с его помощью в этом многолюдном городе. Но радость монте была недолгой. Тлашкаланцы своевременно предупредили Кортеса, чтобы он не особенно доверял выражениям дружбы и преданности жителей Чолулы. Не желая сворачивать с прямого пути и обнаруживать малейший страх, отважный завоеватель быстро занял несколько кварталов и расположился лагерем почти в самом центре города. Корта принял меры предосторожности, а Монте-Сума тем временем готовил ему западню. Тлашкаланцы разведали, что женщины и дети удалены из города. Марина, в свою очередь, узнала от одной местной жительницы, что у противоположных ворот Чолулы сосредоточился большой отряд. Вскоре стало известно и о других приготовлениях противника. Улицы были перегорожены рвами и земляными. Насыпями. На крышах и балконах были навалены груды камней. Монтесум уже отдал приказ уничтожить всех чужеземцев и стягивал к Чолуле свои силы. Тогда Кортес предупредил нападение врагов решительными действиями. Он велел захватить в плен всех жрецов Чолулы и приказал своим солдатам устроить в городе поголовную резню. Страшное избиение чулуланцев не прекращалось на протяжении двух дней и ночей. С помощью своих союзников из Тлашкалы, которые находились во вражде с Чулулой, испанцы перебили и заживо сожгли не менее шести тысяч человек, разрушили храмы. Наполовину сравнялись с землей и разграбили цветущий город. Этот устрашающий пример не мог не подействовать на Монте и его подданных. После падения Чулулы подвластные Монтесуме племена встречали Кортоса как освободители. Не было ни одного касика, который не жаловался бы на деспотизм ацтеков, и это позволяло Кортесу надеяться, что ему не особенно трудно будет завоевать разрозненную империю. После двухнедельного пребывания в Чулуле Кортес отпустил своих союзников тлашкаланцев домой с богатой добычей, а сам вместе с войском стал подниматься на горные хребты, отделяющие нынешнюю Пуэблу от Мехико. По мере того, как испанцы спускались с гор, Мексиканскую долину, перед их изумленными взорами развертывалась великолепная панорама, голубые озера, окруженные прекрасными городами, отлично возделанные поля, а посреди цветущей долины величественная столица, построенная на островах, в центре Большого озера. Изумление испанцев еще больше возросло, когда они попали на главную дорогу к столице цитата Всюду возвышались башни и храмы, могучие строения из камня, то на земле, то на воде. Никогда ни о чем подобном не мечтали мы даже во сне. Конец цитаты. Пишет Бернальдес. Ожидая всяких сюрпризов со стороны нерешительного Монтесумы, который до последней минуты не знал, как ему встретить чужеземцев, как врагов или как друзей, Кортес направился к плотине, ведшей через озеро. Втена Чтитлан. Он был уже на расстоянии одной мили от города, когда его встретили знатные ацтеки в богатых одеждах. Торжественно приветствуя Кортеса, они возвестили его о приближении к государя. Вскоре показался и сам Монтесума в украшенном золотом и перьями паланкине, которые несли его сановники. По мере продвижения процессия отстыки, собравшиеся огромными толпами вдоль дороги, падали ниц и зажмуривали глаза, как бы выражая этим уничижительным жестом, что они недостойны даже лицезреть обожаемого монарха. «При нашем приближении, — рассказывает Диус, он поднялся, и сейчас же склонились спины, — И самые высшие касики схватили его под и как бы снесли на землю, а над ним возвышался балдахин, ослепительно сверкавший золотом и драгоценными каменьями, от которого нельзя было оторвать глаз. Одеяние великого монарха было столь богатым, что даже мягкие полусапожки усыпаны были камнями и жемчугом, а подошва, говорят, была из чистого золота. Первое свидание было вполне дружественным. Монтесума лично проводил гостей в отведенное для них помещение. Это был обширный дворец, обнесенный каменной стеной и защищенный высокими башнями. Кортес не замедлил, однако, занять оборонительную позицию. Он приказал поставить часовых, и выставить у ворот пушки. Дворец состоял из множества поместительных зал, сообщает Бернальдиус, и покои кортоса сплошь были покрыты дорогими коврами. Но и нас не забыли. Наши постели с новыми матрасами, подушками, блестящими одеялами и занавесями были таковы, что на них могли бы покоиться принцы. Все блестело чистотой и богатыми украшениями. При вторичном свидании Кортусу и его солдатам были поднесены великолепные подарки. Суеверный монте рассказал чужеземцам, что, по преданию, родоначальники ацтеков пришли в эту страну под предводительством белого бородатого человека. Основав эту державу, этот властитель, которого ацтеки считали богом и называли Кецалькоатлем, отплыл за океан, предсказав, что наступит время, когда с востока явятся его, кецаль-коатле потомки, и преобразуют в стране законы. И вот если теперь монте принимает испанцев как дорогих гостей, то только потому, что видит в них потомков своего древнего бога и праутца. На следующий день Кортес с несколькими офицерами и с Мариной нанес ответный визит монте и, изложив основные положения христианского вероучения, стал настойчиво уговаривать мексиканского монарха обратиться в истинную веру. Монте-Сума ответил, что боги его страны всегда были милостивы к нему, и у него нет никаких оснований менять свою веру на новую. Следующие дни были посвящены осмотру столицы. Теначтитлан оказался весьма многолюдным и необыкновенно красивым городом, поразившим испанцев своими прекрасными дворцами, величественными храмами, великолепными парками и садами. Улицы, мощенные мраморными плитами, ежедневно поливались и были безукоризненно чисты. Теначтитлан был самым большим городом в Америке, Да и в Европе лишь немногие города могли выдержать сравнение с ним. Кортос пожелал осмотреть главный рынок, вот как его описывает Бернальдес. «Сильно мы удивились и громадной массе народа, и неслыханным грудом всякого товара, и удивительному порядку всюду и во всем. Прежде всего, нужно сказать, каждый товар имеет свое особое место. И вот в первую очередь... Мы попали к ювелирам, золотых дел мастерам, продавцам дорогих тканей, а также рабов и рабы. Рабский рынок был нисколько не ни меньше португальского рынка гвинейских негров. Невольники имели на себе ошейники, которые прикреплены были к длинным гибким шестам. Очень немногие лишь могли двигаться свободно. Затем следовали ряды более грубого товара — бумажной пряжи и материи, ниток какао, плетеной обуви, сладких местных корешков, всяких шкур и кож, сырых и дубленых и так далее, и так далее. Точно на ярмарке в Медино-дель-Кампо, в моем родном городе. А там, смотришь, теснятся Лариса с ясными припасами овощами, салатами, разной живностью, фруктами, колбасами, сладкими пирожками, медом. Совсем близко стояли горшечники, разные щепной товар, затем столы с колыбели. А дальше шел, говорят, дровяной и угольный рынок. Но глаза наши уже устали, да и немыслимо было бы все обозреть без остатка. Ведь достаточно сказать, что в Мексике ничего не пропадало, и все считалось товаром. Даже человеческие отбросы собирались и перевозились куда нужно, ибо употреблялись в производстве, например, кожевином. Вижу, что читатель улыбается, но это именно так, как я говорю. Недаром в Мехико везде были уборные особо для этого построены, укромные. Да, ничто в этом городе не пропадало даром. Впрочем, всего не перечтешь, что было на этом величайшем в мире рынке. Достаточно указать еще, что в особом месте продавалась аматл, то есть здешняя бумага. В другом искусные изделия Для особого курения — табаки. Далее благовонние разные, похучие мази и притирания. Далее великое множество семян. Отдельное место для продажи соли. Отдельный ряд для изготовления кремниевых инструментов. Для инструментов музыкальных. И так далее, и так далее, без конца. Все битком набито народом, но везде порядок. Да и на самом рынке был суд с тремя судьями и многими подсудками. Суд этот наблюдал за качеством товаров, а также решал все распри. Наконец, чтобы не забыть еще одно, уже близко к большому храму, на краю рыночной площади, помещалось множество продавцов золотого песку, который хранился в костяных, весьма тонких, почти прозрачных трубках. Трубка определенной величины и являлась здешней единицей обмена. Теночтитлан находился на высоком плоскогорье. Многочисленные каналы и плотины, соединявшие различные части города, были перерезаны подъемными мостами и шлюзами для свободного прохода судов, бороздивших озеро во всех направлениях. С восточной стороны плотин не было, и связь осуществлялась с помощью лодок. Такое расположение города сильно беспокоило Кортеса, так как он понимал, что Стеки легко могли атаковать испанцев, и отрезать им отступление, разобрав и разрушив мосты, чтобы предотвратить всякое неожиданное восстание. Кортес решил сделать Монтесуму своим заложником. Повод к этому вскоре представился. Один индейский касик, вассал Монтесумы, напал на испанцев, оставленных Кортесом в городе Семпуале. Этот касик перебил весь небольшой гарнизон во главе с командиром Эскаланте и приказал носить головы убитых испанцев из города в город, чтобы доказать, что чужеземцы могут быть побеждены и что они не боги, а простые смертные. Кортес не приминул воспользоваться этим печальным событием, чтобы обвинить императора в измене. Он заявил монте что если тот и оказал ему и его солдатам хороший прием, то только лишь за тем, чтобы найти подходящий случай расправиться с ними так же, как его подданные расправились с эскаланты. А такое двуличие недостойно монарха и не оправдает доверие, с каким отнеслись к нему белые люди. Впрочем, если его, Кортаса, подозрения не основательны, то император имеет прекрасный случай сурово наказать ослушников, осмелившихся поднять руку на испанцев. Наконец, чтобы исключить возможность дальнейших нападений, которые могут окончательно нарушить дружеские отношения, установившиеся между испанцами и ацтеками, и чтобы последние убедились, что их император не питает к испанцам никаких дурных чувств, Монтесуме не остается ничего другого, как поселиться вместе со своими гостями в отведенном для них дворце. Разумеется, Монтесума не хотел соглашаться на это требование, Но в конце концов ему пришлось уступить наглости и угрозам. Опасаясь за свою жизнь, он волей-неволей должен был перейти во дворец к кортесу. Чтобы оправдать перед своими подданными такое странное решение, монте должен был несколько раз повторить, что он охотно и совершенно добровольно передает себя в руки испанцев, что побуждает его к этому чувство гостеприимства. Монтесуме стоило большого труда успокоить своих подданных, которые готовы были в любую минуту наброситься на чужеземцев. Когда этот смелый дипломатический ход сверх всякого ожидания блестяще удался Кортесу, он настолько приободрился, то решил примерно наказать убившего испанцев Касика и других виновников восстания. Все они были схвачены и переданы на суд и расправу испанцам, одновременно выступившим в роли судей, истцов и палачей. Судебное разбирательство было коротким. Кортес и его приближенные осудили виновных к сожжению на костре Перед дворцом императора, причем в качестве топлива для костра Кортос потребовал у Монтесумы запас деревянных копий, стрел и дротиков, хранившихся в арсенале. Так Кортосу удалось уничтожить значительную часть оружия ацтеков. Но и этого ему было мало, чтобы еще больше устрашить ацтеков, он подвел Монтесуму к пылающим кострам на которых корчились в предсмертных муках 17 участников восстания. И приказал надеть императору на руки железные цепи в виде наказания за соучастие в преступлении, которое было совершено якобы по его приказанию. Гордый Монтесума чувствовал себя настолько униженным и был так убит этим страшным зрелищем, что нисколько не сопротивлялся позорному церемониалу и поблагодарил Кортеса за доброту, когда тот собственноручно снял с него после казни оковы. Казнь начальников, повествует Бернальдес, произвела свое полное действие. Молва об этой неслыханной расправе быстро распространилась по всей Новой Испании. Прибрежные племена вновь покорились нам и покорно исполняли все приказы из Веро-Круса. Стар я теперь, а события того времени живой стеной теснятся вокруг меня. Да и где это было слыхано, чтобы четыреста воинов в 1400 четырехстах часах от родины сперва уничтожили свои корабли, единственное средство их спасения — Затем двинулись бы в громадную укрепленную столицу врага, хорошо зная, что именно там он им готовит верную смерть. Затем пленили бы местного властителя, выхватив его из собственного дворца, охраняемого тысячами людей. Затем публично казнили бы его генералов, а самого его продержали бы в цепях. Великое это чудо! Кортес продолжал действовать, не теряя времени. Якобы затем, чтобы угодить монте выразившему пожелание увидеть европейские корабли, он распорядился доставить из крепости Крус имевшиеся там снасти и железной части судов, и приказал построить в те ночи Титлане две каравеллы, с помощью которых он хотел держать под контролем сообщения между разными частями города. Постепенно Кортес настолько упрочил свою власть и так запугал нерешительного императора, что пошел еще дальше в своих требованиях, предложив Монтесуме признать себя вассалом и данником испанского короля. Монтесума вынужден был принести присягу верности, которая повлекла за собой новые, еще более богатые дары и значительную контрибуцию, собранную, впрочем, без особого труда. Все золото и серебро, которое Кортес обнаружил в тайной кладовой Монтесумы, не считая всевозможных подарков и дани, он приказал переплавить в слитке, сохранив в целости только некоторые изделия самой тонкой работы. Надо заметить, что хотя общее количество переплавленного золота составило сумму, превысившую 600 тысяч песо, что было по тем временам большим богатством, Кортеса это никак не удовлетворило. Несмотря на то, что испанцы пустили в ход всю свою силу, заставив Монтесуму исчерпать свои сокровищницы, добыча показалась завоевателям почти ничтожной. Во всяком случае, она не имела ничего общего с тем представлением о сказочных сокровищах Мексики, какое заранее составил себе Кортес. Когда отложили пятую часть «Королю», Две пятых кортесу и вычли сумму, потраченную на снаряжение флотилии, то на долю каждого солдата досталось не более ста песо. Испытать столько трудов, подвергнуться таким страшным опасностям, вынести столько лишений и все это ради несчастных ста песо! Дележ производился строго, по рангам. Каждый офицер стремился урвать для себя как можно больше. Да и сам Кортес, по-видимому, выделил себе чересчур щедрую долю, так как куча золота заметно уменьшилась еще до того, как приступили к дележу. «Когда же после стольких надувательств, — рассказывает Бернальдес, очередь дошла до нас, остальных солдат, — по расчету, — один пай на человека, то этот пай был столь мизерен, что многие его даже не брали, и тогда, конечно, их доля тоже шла в карман Кортесу. Разумеется, тогда мы должны были молчать, ибо кому же было жаловаться на обман и у кого требовать справедливости? к тому же кортес не жалел ни ласковых слов ни обещаний и наиболее опасным крикунам ловко умел затыкать рот сотней другой все еще не отказываясь от намерения обратить монтесуму в христианскую веру Кортес старался убедить его в преимуществах своей религии но если Монтесума был уступчив во всем что касалось политики то он решительно не желал отрекаться от своих богов. Когда Кортас захотел опрокинуть мексиканских идолов, как это он уже сделал однажды на острове Косумель и в Сиомпуале, население отнеслось к поруганию святынь с такой нескрываемой враждебностью, что Кортес, опасаясь мятежа, вынужден был оставить свои планы. Но повод был уже дан. Ацтеки, принявшие почти безропотно унизительное пленение верховного вождя, решили отомстить испанцам за своих оскорбленных богов и стали готовиться к общему восстанию против ненавистных завоевателей. В то время как дела испанцев в Мексике резко ухудшились, Кортес получил сообщение, что около гавани Веракрус Крейсируют какие-то корабли. Сначала Кортес обрадовался, решив, что это флотилия, посланная ему на помощь королем Карлом V, в ответ на письмо, отправленное 26 июля 1519 года из Вера Круса вместе с Золотом на корабле Монтеха и Пуэрто-Каррера. Но радость оказалась преждевременной. Флотилия была снаряжена не королем, а Диего Веласкесом, успевшим выхлопотать себе у архиепископа фон Секи, председателя Индийского совета, разрешение выслать против Кортаса карательную экспедицию, которой было поручено не сложить его, захватить в плен и доставить на Кубу, где он должен был предстать перед уголовным судом. Флотилией флотилии командовал генерал Панфило де Нарвайс. На 18 судах находилось около полутора тысяч человек, среди них 80 кавалеристов, 90 арбалетчиков, 70 мушкетеров. На вооружении было около 20 фальконетов с большим запасом ядер и порха. Нарвайс беспрепятственно высадился возле форта Сан-Хуан де Улуа, и отправил нарочных к Сандавалю, командиру гарнизона Веракрус, с требованием передать ему город. Сандаваль задержал посланцев Нарвайса и отправил их под конвоем в Титлан. Кортес обласкал пленников и тотчас же освободил их, а затем без труда выведал от них, как велики силы, и каковы намерения Нарвайса. Положение было критическим, так как Нарвайс уже высадился на берег и через несколько дней мог войти в тену Чтитлан. Кроме того, на его стороне было явное превосходство сил и вооружения. Оценив обстановку и взвесив все за и против, Кортас, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, предпочел принять сражение. Лучше было пойти на риск, чем пожертвовать без сопротивления всеми своими завоеваниями из-за самодурства Веласкеса, чтобы оттянуть время и попытаться, кроме того, внести смуту в ряды противника. Кортес послал к Нарвайсу своего капеллана Альмеда, но принят тот был очень дурно, и все его мирные предложения были с презрением отвергнуты. Гораздо больший успех имел Альмеда среди солдат. Он раздавал им золотые цепочки, кольца и другие ценные подарки, что сразу же расположило их в пользу Кортес и его баснословных, по словам Альмеда, богатств. Узнав об этом, Нарвайс пришел в ярость, но дело уже было сделано, расчет оказался безошибочным, и популярность Кортеса возросла. Тогда Нарвайс начал действовать. Назначив цену за голову Кортеса и его главных сообщников, он двинулся в наступление. Но Кортес был не таков, чтобы вступить в сражение при неблагоприятных условиях. Он все время уклонялся от встречи с противником, утомлял его, засылал в лагерь Нарваяса лазутчиков, которые следили за каждым его шагом, и, наконец, когда Нарваяс укрылся со своим войском всем Семпуале, Кортес совершил неожиданное ночное нападение. После короткой схватки Нарваяс был тяжело ранен, удар копьем пришелся ему в левый глаз и попал в плен, а его солдаты тотчас же перешли, на сторону Кортеса, который потерял в эту ночь только двух человек. Таким образом, Кортес неожиданно для себя не только вышел победителем, но и приобрел сильное подкрепление. Этим резким поворотом счастья он обязан был главным образом своему дипломатическому искусству. Но торжество Кортаса было омрачено известием, полученным из Теначтетлана. Войска, оставленные там под начальством Альварадо для охраны сокровищ и пленного императора, находились в самом отчаянном положении. Воспользовавшись отсутствием Кортаса, ацтеки восстали и напали на испанский гарнизон. Многие солдаты были убиты, другие ранены, а оставшиеся в живых подвергались непрерывной осаде. Следует, впрочем, сказать, что это давно уже назревшее восстание, которое Корто старался предотвратить, было вызвано преступным поведением Альварата. Во время религиозного празднества ацтеков он устроил, по словам Берналя Диосе, кровавую баню, желая владеть богатыми украшениями, какие нацепили на себя мексиканцы по случаю священного танца. Кортас поспешил в Титлан во главе своего отряда, усиленного двумя тысячами тлашкаланцев. 24 июня 1520 года он во второй раз вступил в этот город и успел прибыть до того, как ацтеки приступили к разрушению мостов и плотин, соединявших столицу с твердой землей. Несмотря на усиление гарнизона, положение осажденных испанцев не улучшилось. Ежедневно им приходилось отражать атаки и делать вылазки, чтобы очищать дороги на подступах ко дворцу.